8. гуру еще и еще напрягайтесь в своем устремении к свету чтобы усилить светимость свою и светом своим который в вас благонести и людям и миру каждые усилие ваши не приложен дастплод и спело пожнете от стараний своих послужить светом своим общему благу